время больших открытий. Я еду по угольному краю на границе Пенсильвании и Нью-Йорка. Лето 2018 года. За несколько месяцев до этого я получила СМС с незнакомого номера «Рэй, привет! У меня все в порядке, прям как на курорте». Сообщение от Донты Льюиса. Он вышел на связь из федеральной тюрьмы Канаан». После нескольких месяцев бумажной волокиты я получила разрешение на посещение. Можно было оформить встречу как визит представителя СМИ, но я уже это проходила в калифорнийской Этуотер, и тогда попытка провалилась. Потом, когда Донте перевели, я решила оформить обычный визит, одновременно познавательное и глупое решение, которое могло очень плохо обернуться для нас обоих. Подозреваю, что это невозможно, но я бы хотела узнать, может ли Донт следовать принципу ненасилия в таком месте, как Канаан, не подвергая свою жизнь опасности. Можно ли включить насилие, если оно нужно для выживания, например, в федеральной тюрьме, а потом выключить, когда выйдешь на свободу? Сокрушительную силу множества маленьких несправедливостей я испытала на себе». Допустим, торговые автоматы. Рядом висит объявление, что использовать их можно на свой страх и риск. И действительно, я потратила не меньше пяти баксов, чтобы посмотреть на банку газировки, которая, опершись на стекло как пьяный солдат, повисла в пластиковом колечке и не собиралась падать. Такая мелочь поставить работающий торговый автомат, чтобы он не выдергивал драгоценные долларовые банкноты из рук людей, у которых нет лишних денег. Но здесь царит авторитаризм. Иногда, вопреки целесообразности и логики просто чтобы подчеркнуть, у кого есть власть, а кто ее лишён это работает и для посетителей, и для заключенных. На полу линии, через которые запрещено переступать, ленточные заграждения, вроде тех, что ставят в аэропортах, чтобы управлять потоками людей. В зоне ожидания перед контролем безопасности, тихо, как в церкви во время молитвы, Чувствуется напряжение, как будто слишком громкий чих нарушит тонкий баланс. Здесь не проявляют эмоций, не смеются, никаких праздных бесед. Люди не смотрят друг другу в глаза. Впереди стоит серьезный молодой охранник, может быть, работает недавно. Он не такой суровый, как другие охранники, которых я встречала. Матерые, ко всему готовы и они уже очень давно отвечают за других людей, а особенно за других мужчин. Они руководствуются принципом «я лучше знаю». Я лучше знаю, как работает эта система. Лучше знаю, плохие ли это люди. Я знаю все о человеческой безнравственности. Я захожу в тюрьму в 9.02. Как и все тюрьмы, в которых я была, это находится в глуши, на вершине одного из множества зеленых холмов, а вокруг протянулся рабочий район. Полуразвалившееся деревянное крыльцо одного из домов завалена выцветшими пластиковыми игрушками и разбитыми цветочными горшками на двери висит табличка с надписью «Шангрила». проверка идет уже две минуты говорит охранник в окне на сайте сказано что часы посещений с вось утра до трех дня у них в 10 перекличка подходите к 10 я возвращаюсь в машину слушаю Npr читаю таймс играю в дурацкую игрушку Township на телефоне возвращаюсь в 10. Перекличка только началась, займет около часа. Иду в машину. НПР, Таймс, township Возвращаюсь в одиннадцать. Откуда-то материализовалась очередь примерно в 10 человек. Судя по всему, я одна из трех белых. Однобокая расовая несправедливость, доходчиво проиллюстрирована анекдотичной демографической статистикой зала ожидания. И здесь почти одни женщины. Охранник выдает мне ключ от шкафчика, говорит запереть в нем ключ от машины. Значит, мне взять вот этот ключ, я поднимаю крохотный ключ от шкафчика, чтобы запереть другой ключ. И я поднимаю брелок с ключом от машины. Охранник кивает. Не знаю, зачем я говорю такое вслух. Моя лучшая подруга уже 27 лет твердит, что у меня проблемы с субординацией. Я запираю ключи от машины в отдельном шкафчике. С собой можно взять одну прозрачную сумочку, куда я положила ключ от шкафчика, немного денег, блеск для губ, блокнот для заметок и ручку. Позже оказывается, что три предмета из пяти проносить было нельзя. И, наконец, после полудня нас заводят в главную комнату для свиданий, глухую цементную коробку с синими лентами на полу. Ими обозначены зоны, в которые нельзя заходить заключенным и посетителям. Небольшая группа охранников с стероидными мышцами сидит в будке у стены. Этот момент вобрал в себя все стереотипы. Особенно хорошо получилось у никому не дающих спуску охранников, которые кричат, чтобы мы не толпились у торговых автоматов, указывая на маленькую табличку, согласно которой подходить к автоматам можно максимум по двое. Я пытаюсь найти этому логику, У нас же забрали все личные вещи, так что с того, что у автомата стоят четыре или пять человек? Здесь 6 торговых автоматов. К тому времени, как я закончу посещение, все они будут сломаны. Проблем с чтением у меня не возникало, но табличка висит не в самом заметном месте. Мы оскорблены, опозорены. «Ты читать умеешь или что?» – спрашивает охранник. «Мне хочется заорать, что я, мать его, доцент». «Да я могу так его зачитать, что он залезет обратно под ту корягу, из-под которой выполз». «Но вместо этого я смотрю на него, поднимаю пачку купюр и говорю, мне сказали, здесь будет фуршет». «Секунду, он кажется озадаченным. Я знаю, это двойная, если не тройная, привилегия. Я посетитель, а не заключенная. Я белая, образованная. Я и сама не рада, что иногда так себя веду, вставляю в разговор эти неуместные шутки». Я бы хотела почаще прислушиваться к своему внутреннему цензору. Честно говоря, мне бы хотелось, чтобы у меня он хотя бы был. Охранник некоторое время смотрит на меня, а потом уходит. Позже мне рассказали, что в 2013 году в этой тюрьме заключенный убил охранника. Скорее всего, эти охранники каждый день подвергают своей жизни опасности. Вероятно, им недоплачивают, они работают сверхурочно и очень устают. Мне повезло, что я не знаю такой жизни». Интересно, а узнаю ли я Донте? Прошло почти три года. Примерно в пол первого я вижу, как парень в горчичной робе и бежевых резиновых сандалиях выходит из запирающегося коридора. Он очень сильно постарел. Утомленное тусклое лицо, лишний вес. Это все еще Донте, но в то же время он разительно изменился. Выглядит, как старший брат себя прежнего. Все те же обесцвеченные кончики волос, но теперь дреды собраны в длинный хвост на затылке. Крохотная татуировка в уголке лба, как кудряшка. И фингал под глазом. Играл в баскетбол, так он получил синяк. «Пустяки», — говорит Донте, обнимая меня. «Я бы хотела, чтобы он не чувствовал необходимости мне врать». Донте рассказывает, что Канаан поделен на две части по территориальному признаку. Ты должен быть верен своей территории. Банды, которые снаружи слывут извечными врагами, например, Крипс и Блутс, в тюрьме объединяются. Тут под сотню парней из Нью-Йорка, говорит Донте, а наших искали всего четверо. Им нужно держаться вместе. Пока я ждала свидания, женщины рассказали мне, что в этой тюрьме не сладко. Перед визитом лучше звонить, а то приедешь, а они закрыты для посещений. Здесь сидит сомалийский пират, сторонник Аль-Каиды, члены скандально известного тихуанского наркокартеля. В 2010 году, всего через пять лет после открытия тюрьмы, член преступной семьи Гамбину убил здесь своего сокамерника. Рядом с Канаан находится вспомогательная колония-постеление, в которой, по словам охранника, в основном сидят неопасные преступники-клерки. «У них гораздо больше свободы, они видят солнце». Здесь Донте участвует в программе для наркоманов, хотя у него, в отличие от Джимми, проблем с наркотиками не было. Парень говорит, что если пройдет эту программу, его могут освободить чуть раньше. К тому времени, как эта книга увидит свет, ему останется сидеть чуть меньше года. Донте рассказывает, что все еще использует методику «Мэн и Лайф», но иногда то, что он узнает в тюрьме, противоречит ее принципам и это сбивает с толку. «Я усвоил уроки, понимаешь? Но я тут один такой». Утреннее собрание всегда ведет один из участников, и когда наступает очередь Донта, ему говорят, что он разговаривает как белый. «Но мне не забыть того, что знаю, понимаешь?» продолжает парень. «Уроков Джимми и Лео». Я говорю, типа, я чувствую это и я чувствую то, а парни не хотят со мной откровенничать, им такое не интересно Значит, Донте одинок, у него нет единомышленников. А еще его бабушка умерла чуть больше года назад, и это разбило ему сердце. Донте не особенно общается с матерью и все еще злится на сестру, ведь она по-прежнему на связи со своим бывшим, тем самым парнем, который был за рулем в ночь, когда Донте арестовали». Он говорит, что теперь по ситуации может использовать или игнорировать техники, которым научился в Калифорнии. Говорит, что повзрослел. Иногда ему хочется помочь какому-нибудь приятелю, и тогда он рассказывает ему об эмоциональном интеллекте или маскулинных стереотипах. А иногда Донта заключает с другими парнями сделки, чтобы обеспечить свою безопасность. Приспосабливается к системе как может, понимая, что это роковой эффект, но иначе не выжить. Донте говорит, что пытается не запариваться. И тогда я спрашиваю, откуда фингал на самом деле? Донте смеется, запрокинув голову. У него не хватает переднего зуба. Парень показывает бицепс, щупает его. «Ну...» — раскрывает карты Донте. «Скажем так, произошла размолвка». Я киваю, говорю, оно и видно. «Да правда, ничего такого!» — парирует Донте. закамерник на него взъелся, хотел подраться, а донта сказал ему, «Чувак, я не хочу драться, мы оба искали, нам надо держаться вместе». И потом Донте думает, что отмутузил бы того парня, он не особо крупный. Сам донта где-то метр восемьдесят три, весит килограмм девяносто и драться умеет. Но разве так не все мужчины считают, говорю я, что если захотят, обязательно побьют любого, но потом вдруг «оп» и становятся альтруистами, Спасают другого парня от гнева, который могли бы на него обрушить, но не стали. Какое великодушие! Донта смеется, кивает, говорит, что я права. Не, ну все же, он не крупный чувак, сечешь? Но сокамерник размахнулся и все равно ему врезал. Донта говорит, было не больно, но он дико разозлился, потому что я как раз приезжаю, а выглядит глаз совсем неважно. Но да, что правда, то правда. На стене за моей спиной нарисован парк со скамейкой, похоже на творение старшеклассника. Периодически к стене подходит какой-нибудь заключенный с женщиной и ребенком, и их фотографируют на фоне этого бутафорского парка. На тут же девочки лет шести фиолетовая блестящая футболка с надписью «Best Day Ever». Донта надеется, что когда выйдет в комьюнити-воркс найдется для него работа. Он хочет снова пройти стажировку, не знает, получится ли. Ни Джимми, ни Лео не выходили на связь, но Донта надеется на лучшее. А потом, может быть, он переедет на восток, Паттерсон, Нью-Джерси или Джерси-Сити, там живут родственники, подальше от до боли знакомого Окленда. Донта думает, что men's life там пригодится, может быть, получится что-то открыть. когда дон ты еще сидел в эту отер, его сокамерник получил письмо от знакомой кайлы окер девушке которую донты когда-то любил в письме говорилось что кайла ударила какую-то девчонку бутылкой реми мартин и первой мыслью донты было что возможно именно он разрушил ее жизнь уж не я ли этому ее научил с нескрываемым раскаяньем говорит донты Позже, когда я выхожу из тюрьмы, один из охранников забирает блокнот со всеми записями, которые я делала три часа. Я знала, что это запрещено, но подумала, что, вероятно, блокнот заберут на посту охраны при входе, и блеск для губ тоже, и бюзгалтер на косточках, как АТБ. Я держу его на просвет, и затем выбрасываю в мусорку. Надзиратель говорит, что записи на первой странице моего блокнота могут стать основанием для вызова ФБР. Я описала комнату свидания и синюю ленту на полу. В ответ на это я расхохоталась. Следует подчеркнуть, что это в корне неправильная реакция. Мы оба знаем, что у ФБР в этот воскресный день есть другие дела, но еще мы знаем, что мне не стоило смеяться в лицо охраннику, который меня отчитывает. А потом я говорю, что все это неважно ведь я прекрасно запомнила ту комнату. Охранник отвечает, что блокноты проносить запрещено. Я достаю блеск для губ и протягиваю ему. Это ведь тоже контрабанда или нет? Убираю руки за спину, начинаю расстегивать лифчик. Он вам тоже нужен? Спрашиваю я, улыбаясь. За его спиной еще шестеро охранников. Мой блокнот торчит из кармана его брюк. На сайте про блокноты не сказано, продолжаю я. Распечатка с правилами у него в кармане. Он достает список и начинает читать, «Действительно ни слова про блокнот. Вот видите, говорю я. Если в правилах нет, значит нельзя. Я провожу параллель с тампоном. Они тоже не упоминаются в правилах, значит их нельзя проносить? И значит надо залить весь их сраный пол кровью? Дело в том, что мне уже ясно блокнот не вернуть. Это наша общая разборка, но у охранника за спиной зрители, а значит он не отступит». говоря программными словами меня настиг роковой эффект но и его тоже а еще на его стороне другие охранники и настоящая власть здесь только у одного из нас плюс я осознаю чувство собственного превосходства в этой ситуации я журналист я белая и образованная какой смысл бросать ему вызов что я делаю Я что, ничему не научилась у Джимми Эспиноза, Донта Льюиса, Хэмиша синглера Дэвида Адамса, Нила Вебсдейла и всех тех, у кого брала интервью последние несколько лет? Что я делаю? И тогда я осознаю это, и меня охватывает стыд. Я разворачиваюсь, выхожу из тюрьмы и иду к машине. Хватаю компьютер и печатаю все, что только помню о своем трехчасовом разговоре с Донте. Его фингал, тюремные банды, девочка в фиолетовой футболке, торговые автоматы, чувство вины из-за Кайла. Сидя в машине на той парковке, я поняла, что на самом деле меня волнует не то, что я нарушила правила, и даже не то, что я не осознала, какая это привилегия иметь возможность хотя бы попытаться их нарушить. Представьте, что одна из регулярных пустытельниц, чернокожая женщина, которая приходит каждое воскресенье, попытается сделать то же, что сошло мне с рук. А то, что я могла поступить иначе, и знала, как это сделать. Я бы хотела повести себя с точностью да наоборот, чтобы когда надзиратель вышел с моим блокнотом в кармане и сказал, что это контрабанда, я бы ответила: "Вы правы, мне очень жаль. Я пообещала приехать ещё Прислать кое-какие книги и прямо перед тем, как попрощаться с Донте, спросила, что он думает о том времени, когда работал с Джимми из офиса шерифа, о месяцах, когда он общался с агрессивными мужчинами, но не был одним из них. А то и краткой передышки Десять лет он жил тюрьмой. Десять лет знал только жестокость, но не в те месяцы. Донте ответил, что тогда он впервые был окружен людьми, которые в него верили, И так он начал верить в себя. донта охарактеризовал все это одним словом — открытие. Так он это воспринимал. Время глубоких открытий. Может быть, когда-нибудь он снова вернется туда.